Эпилог. Двое мальчишек, не старше пяти лет, бегают по двору с деревянными автоматами в руках и убивают воображаемых мутантов. «Игнат, стреляй по воротам! Они прорываются!» — крикнул один из них звонким голосом, умело спрятавшись за бочкой с водой. «Лёшка, у меня патроны кончаются!» — радостно ответил Игнат и сделал движение рукой, словно закинул гранату в сторону калитки. «Бабах!» — крикнул Игнат через несколько секунд. «Троих убил! Иду на прорыв!» «Лёшка, прикрой меня!» Так. Наташа вышла на крыльцо и несколько раз хлопнула в ладоши. Малышня, быстро в дом, с самого утра ничего не ели. ли некогда мне, звонко закричал Лешка и пошел на прорыв к калитке, стреляя из автомата от бедра. Тра-та-та-та-та! Игнатка, ложись, кидаю гранату! На крыльце появилась Катерина и встала рядом с Наташей. Яблоко от яблони недалеко падает, улыбнулась она. Да, согласилась Наташа, уж очень близко упали наши яблочки. Круглыми сутками готова в войнушку играть, вылеты, папаши! И это им только по четыре. Представь, когда вырастут, что будет? «Даже думать не хочу», — воскликнула Катерина, наблюдая за детьми. Малыш не было плевать на матерей. Они залегли возле калитки и успешно имитировали стрельбу очередями. «Я сказала быстро в дом», — громко и достаточно сурово крикнула Наташа. Мальчишки мгновенно прекратили играть и уныло уронили голову в траву, смотря друг на друга. «Женщины», — пробормотал Лёшка. Придется идти обедать», — нехотя сказал Игнат. Резво вскочив на ноги, они бросили автомат и побежали домой. После обеда будем с министром воевать, довольно сказала Лёшка и первым влетела в дом. Мамуля, когда дядь Матвей приедет? спросил Игнат, нехотя ковыряясь ложкой в тарелке с супом. Ешь, не балуйся, сказала Катерина. Дядя Матвей приедет на следующей неделе. А он будет учить нас драться, затраторил Лешка. А дядя Артем приедет, дядя Егор? Все приедут, сказала Наташа, и будут учить вас драться. А истории будут рассказывать? Засветившись от счастья, спросил Игнат как наши папки с мутантами дрались. «Да, да!» — подхватил Лёшка и, взмахнув рукой, случайно прокинул тарелку. Удивленные глаза уставились на Наташу. «Мамуль, я не хотел». Когда мальчишки поели убежали на улицу играть, девушки принялись убирать со стола, а затем сели пить чай. «Как думаешь, они когда-нибудь вернутся?» — спросила Катерина. Наташа мгновенно стала грустной. Она, как сейчас помнит, как Игнат ушел, даже не попрощавшись. Сбежал с ковчега. Утащил с собой Катькинова Леху и побежал дальше. Они хотели спасти мир, сделать его безопасным. Что ж, они своего добились, только заплатили за это слишком дорогую цену. В глубине души Наташа знает, что Игнат и Алексей живы. Они продолжают бороться, делать то, что всегда умели лучше всех. Они ушли и даже не знают, что у каждого растет сын. Мальчишки переняли способности отцов и развиваются не по годам. Умные и сильные. Дети героев. Никто не знает. Какая им уготована судьба.